Винни-Пух. Глава пятая, в которой выясняется, что тигры не ладят по деревьям. Случилось однажды так, что Винни-Пух о чём-то думал, и вот он подумал, что не мешало бы пойти навестить Иа, потому что они не виделись со вчерашнего дня. Он пошёл к Иа, распевая песенку, но вдруг вспомнил, что не видал сова с позавчерашнего дня и решил по пути заглянуть в дремучий лес и посмотреть, дома ли сова или нет. Он пошёл к речке, мурлыкая ту же песенку, но когда он подошёл до третьего камня кладки, по которой переходит реку, он забеспокоился о том, как поживает Кенга и Руи Тигра. Он подумал: "Я не видел Крошку Ру очень долгое время, и если не увижу его сегодня, оно будет гораздо, гораздо дольше". И тут он сел на камышек посреди реки и раздумывая, что же ему теперь делать, спел ещё кусочек той же песни. кусок, который он спел, был приблизительно вот такой. Что мне делать интересно по утру? В чехарду сыграть полезной скрошкой ру? Станет талия поуже, это мне кольцо? И к тому же буду прыгать, я не хуже кенгуру. А солнце было такое ласковое и теплое, и камень, который лежал на солнышке, был давно уже такой теплый, что Пух почти решил провести на нем все свое утро. И вдруг он вспомнил про кролика. Кролик, сказал Пух про себя. Да, люблю я с ним говорить. Он всегда понятно говорит. Он не любит длинных трудных слов, не то что сова. Любит простые, лёгкие. Например, "закуси" или "угощайся", Пух. Да, по-моему, мне нужно вести именно кролика. Идут к песенке: "Прибавился новый кусочек". Очень мил бывает кролик иногда. С ним приятно сесть за столик. Да-да-да. Тот, кто хочет подкрепиться, с ним всегда договориться, если только подоробиться. Нет куда. И когда Пух спел все это, он поднялся с камня, вернулся назад на берег и решительно направился к дому кролика. Но не прошел он и нескольких шагов, как начал спрашивать себя: ведь больше рядом-то никого не было. А вдруг кролика дома нет? Или а вдруг я опять застряну у него в двери на обратном пути, как однажды случилось? Потому что у него дверь была, ну уж слишком узкая. Петя-то знаю, что я не расстался с ней, но дверь могла немножко и похудеть. Да, пожалуй, так будет лучше. И всё это время он незаметно забирался левее и левее, пока не оказался у своей большой, к своему удивлению, двери. Было 11 часов. Вполне подходящее время, чтобы немножко Словом, спустя полчаса поход отправился туда, куда ему действительно хотелось отправиться, а именно к пятачку. И по дороге он оттирал губы лапкой и пел довольно пушистую песенку вот такую: Хороша живёт на свете Винни-Пух, а то поёт он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он толстеть не станет, а если он толстеть не станет, а наоборот, похудеет. Конечно, напечатанные из десяти строки кажутся не особенно хороши. Но Пух напевая эту песенку в очень солнечное утро после чего очень сытного завтрака, был уверен, что это одна из лучших его песен, какие он сочинял в своей жизни. И он напел её в своё удовольствие. Пятачок копал в это время ямку в земле у самой своей двери. "Здравствуйте, Пятачок", закричал Пух. "Ой, здравствуй, Пух", ответил Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. "А я, я знал, что это ты". Да, я тоже знал. А ты что делаешь? Да я так желуди сажаю, пух, и, и пускай из него вырастет дом, и тут будет очень много желудей с самого моего тома. А тут то за ними приходится ходить, Бог знает куда, понимаешь? А, а вдруг он не вырастет? Да вырастет. Говорит Кристофер Робин сказал, обязательно вырастет. Поэтому я и сажаю. А а я тогда А я тогда посажу целые соты с мёдом в своём садике и пускай из них вырастят целые ульи. Пытачок был в этом не совсем уверен. Или лучше пока сажу кусочек сота, сказал Пух. Особенно разбрасывать соты мне это не очень-то и хорошо. Только вот тогда может вырасти не целый улей, а лишь кусочек. Да и к тому ещё вдруг неправильный кусочек. Только вот пчёлы только жужжат, а мёд они не делают. Вот будет обидно. Пидочок согласился с ним. Обидно и правда будет очень. Место прочим, пух сажать очень трудно, если ты не знаешь, как. Это об уметь надо. И он положил вжёлтый приготовленную ямку, засыпал землёй и попрыгал на месте. Да я это умею, потому что Кристофер Робин дал мне семена какгодков и винтиков. Нет. Гвоздиков и я их посадил и у меня теперь возле двери будет настоящий цветник. Коготки и гвоздики или винтики? Я я думаю они называются ноготки. Неуверенно сказал петочок. Немножко переставая прыгать. Квостики это наверное квостики? Нет, мои цветы называются коготки и винтики. Опергв хорошенька, пятачок вытер лапки о живот и сказал: "Ну, и что делать будем теперь?" Апу сказал: "Пойдём навестить Кенгу, Ру и Тигра". И пятачок сказал: "Да, давай пойдём", потому что он всё ещё побаивался немножко Тигра. Тигр был ужасно прыгучий, и у него была такая манера здороваться, что у вас потом были полные уши песка. Даже после того, как Кенга скажет: "Тигра, деточка, осторожно", и поможет вам встать. И они отправились в путь. А в этот самый день у Генги было ужасно хозяйственное настроение. Она решила внести порядок, пересчитать всё бельё и выяснить, сколько осталось у неё кусков мылы, сколько у Тигра осталось чистых салфеток и сколько Ру осталось чистых передников. И, конечно же, она выставила их обоим хистаму, снабдив Ру пакетиком бутербродов с салатом, а Тигру пакетиком бутербродов с рыбьим жиром, чтобы они могли словно провести своё время в лесу. Конечно же, подороги Тигр рассказывал Роу обо всём, что умел делать сами тигры. Они, они летать умеют? спросил Роу. Тигры-то летать? Тож спросил. Конечно, они знают, как летать. О! А они могут летать на ходу совы? Ещё бы. Только они этого не хотят. А почему они этого не хотят? Ну, потому что им это не нравится. Руни как не мог понять, потому что ему ужасно хотелось полетать, но тигры объяснили ему, что нужно быть тигром, чтобы это понять. А плыгать? спросил Ру. А могут тигры плыгать, как кенги? Вот спрашиваешь. И ещё как? Когда хотят, конечно. Ой, а я очень люблю плыгать. Дай посмотрим, кто дальше плыгнет, ты или я. Конечно, давай. Только мы сейчас не будем задерживаться, а то опоздаем. А куда опоздаем? Туда, куда нужно прийти вовремя, сказал Тигра, ускоряя свои шаги. Скорее они добрались до шести сосен. А я, я плавать умею, сообщил Роу. Я один раз в реку упал и плавал. А Тигры плавать умеют? Конечно, умеют. Тигры вообще всё умеют. А по деревьям они умеют лазить лучше, чем пух? – спросил Ру, остановившись перед самой высокой из шести сосен и задрав свою голову. По деревьям лазить они умеют лучше всех на свете, гораздо лучше всяких пухов. А на это дерево они смогут залезть? Они всегда лазят по деревьям, – сказал Тигра. Целый день лазят то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Уай, Тигла, плауда! А вот сейчас увидишь, сказал тигр решительно. Дай. Садись ко мне на закорки, увидишь. Он внезапно почувствовал, что лазанье по деревьям это единственный талант тигров, в котором он действительно был, ну, очень уверен. Ой, тигло-тигло, пропел крошка Ру в восторге. Он забирался к тигре на спину, и они полезли. До первого сучка тигр радостно повторял про себя: "А мы лезем". Добравшись до следующего сечка, он с горечью сказал про себя: "Ну что, я зря говорил, что тигру умеет лазить по деревьям, что ли? И забрать все его повыше? Конечно, это не так уж легко, как говорить. А еще забравшись чуть выше, он сказал: "А ведь слезать и правда тоже придется, задом, наверное. А еще чуть-чуть выше. Да, трудновато будет." А если упасть? Зато тогда уж не совсем. Легко. И как только он сказал легко, ветка, на которой он стоял, сломалась, и он чувствуя, что падает, едва-едва вцепился в верхнюю ветку. Затем медленно и медленно поднял голову, зацепившись подбородком за другую ветку, затем потянул все еще задней лапкой и потом еще другую, другую, и наконец-то уселся на эту ветку. Тяжело дыша, он от души жалея, что вместо всего этого не попробовала заняться плаванием вместе с крошкой Ру. Русля с Тигрой и уселся рядышком. "Хой, Тигла! Мы уже на самой вилхушке. Да нет, пока ещё. А мы поедем на вилхушку. Не за что." Ух. Сказал Ру довольно грустно, но тот же радостно продолжал Сделало это? У тебя получилось, когда ты стал по ножку падать, а потом взял и не упал. Давай так еще разок. Нет, сказал Тигр. Ру немножко помолчал, а потом спросил: а можно мы с Кидем путилбуло до Тигра? Да, давай. А где они? Спросил Тигра. Они там внизу под телевом. Я думаю, лучше мы побережем их немножко подольше. Итак, они сделали. Тем временем Винни-Пух и Пятачок продолжали свою прогулку. Пух в стихах сообщал Пятачку, что неважно, чем он занят, так как он толстеть не станет, а ведь если он толстеть не станет, а Пятачок размышлял о том, скоро ли вырастет посаженный ими желуди. Ой, Пух, где? медленно сказал Пятачок. Там на сосне кто-то сидит. Да, и правда, верно, сказал Пух, с интересом вглядываясь в да амкоко это зверь. Пытачок схватил пух за лапу, хотя видно, что пух не очень-то сильно испугался. Как какой-нибудь хищный зверь. Спросил он, стараясь смотреть в другую сторону. Пух кивнул. "А ягуар не ноча. А, а ягуар, что тяют?" Спросил пятачок. "В глубине души надеясь, но они сейчас делать такого не будут". Они прячутся на ветвях деревьев и тут обрыззаются на нас, когда мы под деревьями стоим, сказал Пух. Кристефер Робин об этом мне как-то очень давно рассказывал. Так, тогда мы лучше не подходить, а то бог, еще и наейбох ещё её ошибёмся. Да, они не ошибаются, сказал Пух. Они здорово умеют бросаться. Однако пидочок почему-то не сильно утешился. Он всё-таки чувствовала, что не стоит подходить к дереву, с которого того гляди кто-то бросится, хотя бы и очень умело, и всё же собирался бежать домой, по какому-то очень важному делу, когда ягуар вдруг подал голос. Помогите! закричал он. Да, ягуары, они так всегда делают, сказал Пух довольный, что можно блеснуть своими знаниями. А они в итоге дальше кричали и кричали, помогите, да помогите! Я, я вы не смотрю вниз! Закричал петочок очень громко, чтобы югвар по ошибке не сделал того, чего не нужно. В ответ донёсся чей-то очень восторженный писк с той самой ветки, где сидел югвар. И питачок неожиданно почувствовал, что сегодняшний прекрасный день гораздо лучше, чем ему только что казалось. Такой солнечный и тёплый денёк. Фух! Ох. Мне кажется, это, по-моему, крошка-ро. По по-моему, -по мне тоже кажется. А я-то уж думал, это ягуар и ещё один ягуар. Эй, Ру! А, -а, -а, -а что вы там делаете? А мы слезть не можем. Слезть? – кричал Ру. Здорово, правда? Пух, здорово! Мы стинглы теперь на Дельве будем жить как сало, и теперь мы всегда будем жить тут. А кстати, я там пятачка вижу отсюда твой. Классно, да? Вы туда попали, Ру? – спросил Пятачок. А меня тиглы пленилась. Тиглы влезать могут, а вот снизу не могут, потому что у них хвосты путаются между ног. Только они вверх умеют. А когда мы полезем, тиглы плеты забыла. Сейчас он уже вспомнил, и мы тут теперь на всегда, на всегда жить будем. А может и еще выше залезем? Вот так вот. А, Пятачок! торжественно сказал Пух. чтобы выслушать всё это. Думаю, нам нужно что-то предпринять. И они приняли за бутерброды тигры. А, а они попались-то. Втревожно спросил пятачок. Минипух кивнул. А ты ты не можешь к ним залезть? Да я там могу, пятачок. Могу. Взять туда даже крошку ру могу, а вот тигру я боюсь туда не могу. Мне его не дотащить. И в раздумье он начал жевать бутерброды крошки рук. Не знаю. Может быть, поху успел бы что-нибудь придумать, да я в последнее бутербродное еда он за это принялся, как в кустах послышался треск, и оттуда появился Иа и Кристофер Робин. Несколько не удивилась. Если завтра выпадет град, сказал Иа. Того и жди. Бураны в Юге тому подобны. Сегодня, конечно, хорошая погода, но это ещё ничего не означает. Это ещё и сулит хороший перспект или как он там называется. Словом, ничего такого не сулит. Это просто небольшая позиция погоды, и в общем, всё тут. "Ха, а вот и пух", сказал Кристофер Опин. Ему, очевидно, было безразлично, что порция хорошей погоды не очень-то и большая, лишь бы она была хорошая. Здравствуй, Пух! О, Кристофер Робин, сказал петочок. А вот он-то знает, что делать. Они помчались ему навстречу. Ой, Кристофер Робин, начал Пух. А также и А, сказал Иа. Тут тигры и крошка Ру залезли прямо на шесть сосен и слезни как не могут. Я как раз говорил, что если помогут, то только Кристофер Робин. Перебил его пятачок. А также Иа. Сказал Иа, снова намекая, что с ним забыли поздороваться. Ах, если бы только вы оба были здесь, то мы бы что-нибудь смогли придумать, сказал Пух. Кристофер Робин взглянул на верхушку, увидел Тигру и Крошкуру и попытался что-нибудь придумать. Я думаю, что если бы я стал поддевевом, а Пух бы стал к нему спиной, и я стал бы на плече Пуха, сказал глубокомысленно Пятачок. Ну. Но... Я просто подумал, я. И... Ты думаешь, твоя спина сломалась бы, а? а? спросил удивлённо Пух. На то, как посмотрел на него я, Ну, заранее тут ничего сказать нельзя, милый. И это, конечно, как раз тоже самое интересное. Ох, сказал Ох, и все снова принялись думать. "Ох, а я придумал", сказал Кристофер Робин. "Слушай меня внимательно, маленький пятачок", сказал и А. "И ты скоро будешь знать, что мы намеренно предприняли" Давайте так. Я сниму свою рубашку, и мы возьмем ее до края, дорастянем, да и тогда крошка Руи и Тигра смогут прыгнуть в нее, как будто в гамак. Но они только покачаются и нисколько не ушибутся. Как снять тигра с дерева? – сказал Иа. И никому не повредить, придерживаясь этих правил, уважаемый петочок, и все будет в порядке. Но, уважаемый Пятачок, ничего ты и не слышал. Там, как он волновался при мысли, что снова увидит голубые помочки Кристофера Робина. Он уже их видел однажды, когда был гораздо моложе, и пришёл тогда в такое возбуждение, что его уложили спать на полчаса раньше обычного. И с тех пор он всегда мечтал проверить, действительно ли они такие голубые и такие помочные, как ему казалось. Тогда Когда Кристофер Роббин снял рубашку, я ожидал питочка, оправдывался в полной мере. Питочок на радостях спросил я про обиду. А вы вот там люсково улыбнулся ему и даже взялся за тот же край рубашки. А я шепнул ему: "Конечно, и теперь не дерущайся, что не произойдёт несчастного случая, ведь несчастный случай очень не очень страшная штука, а не обычно совершается совершенно случайно". Когда Крошка Ру понял, что ему нужно сделать, он пришёл и безумный восторгом запищал. Тигло-тигло! Сейчас мы плыгать будем! Ну всё, Кристофи Лобин, я пошёл! крикнул он и прыгнул, и угодил в самый центр спасательной рыбашки. Летел он так быстро, что его снова подбросило почти на такую же высоту, и он ещё долго продолжал подлетать то вверх, то вниз, приговаривая: "О! И наконец-то он остановился и сказал: "Ой, как здорово!" И его упустили на землю. Давай, тигла, теперь ты твоя очередь. Но тигра изо всей силы вжался в дерево и говорил про себя: "Конечно, прыгающим животным вроде кенгей хорошо, но пулавающих животных вроде тигров это совершенно другое дело." И он почему-то вдруг представил себе, как он плывет на спинке вниз по течению, или весело ныряет в прохладную влагу реки, и почувствовал, что это и есть настоящая жизнь для тигра. Давай, давай! крикнул Крестофи Робин. Не бойся! Сейчас, минуточку, не рассказал тигр. У меня что-то в глаз попало, и он медленно, медленно пополз по веточке. Давай, давай, это просто! – пропищал Крошка Ру. И вдруг Тига почувствовал, как это просто. Ой! – крикнул он, видя, как дерево проносится мимо. Берегись! – крикнул Кристофер Робин спасателем. Раздался стук, треск разрываемой ткани и на земле образовалась куча мола. Кристофер Робин, Пух и Пидачок поднялись первыми. Потом подняли Тигра. В самом низу был, конечно же, Иа. Ой-я! Тебе не больно? сказал Кристофер Робин. Он заботливо ощупыл осленка, стряхнул с него пыль и помог ему встать на ноги. Иа долгое время ничего не говорил, а потом лишь просило: "Тигр здесь". Тигр был здесь и снова в прекрасном настроении. "Да", сказал Кристофер Робин. "Тигра уже здесь". Что ж, тогда поблагодарите его от моего имени, сказал я.